«Все молодцы, товарищи!» — поблагодарил я съемочную группу и актеров. «На часах только три, а мы уже отсняли все нужное. Потом еще ночью придется вернуться на часок, но сейчас можно заняться другими делами». Погрузились в Запорожец. «Свинарник, шеф!» — скомандовал я. Вилка ущипнула меня за бедро, заодно воткнув первую передачу, и мы оставили церковные руины позади свиньи вправду могут постявец спросила она есть мнение что при должной тренировке свинья может делать все ловко преувеличил я переживать не о чем даже если не могут административный ресурс обеспечат дрессировщиков высшего уровня пожал плечами а как ты животных двигать ртом заставишь не отстала она на крайний случай обойдемся только озвучкой но это путь слабака ответил я Я сильно сомневаюсь, что за 2-3 миллиона рублей нельзя при нынешнем уровне развития кинематографа обеспечить приемлемый уровень анимации. Добрались до места назначения. Я подхватил с заднего сиденья упакованный в подарочную бумагу гостиниц из Кореи. Прошли в административное здание, и я с трудом удержал вилку от порыва почесать с солидным похрапыванием, дремлющую на солнышке, На ковре фае, достиг же финального веса восемьдесят килограммов варвару. Чего животину зря будить? Хочешь тебе такую заведем? Утешил я, расстроенно оглядывающую на хрюшку девушку. Куда нам целыми днями по делам мотаемся? Отмахнулся она. Постучали в дверь директора, вошли, поздоровались с Аркадием Викторовичем и его женой Кларой Николаевной. Обед с ужином принесла озаботиться отказались от нахлебничества по причине централизованного горячего питания во время съемок у церкви. И я протянул подарок. — Это вам из Северной Кореи за заслуги на Ниве животноводства. Он аккуратно вытер руки кухонным полотенцем, принял сверток распаковал. — Какая красота! Оценил мастерски вышитую на шелке вьетнамскую свинку в рамке из корейской плотноцветной сосны. «В спальне повешу!» Жена недовольно поджала губы, но перечить не стала. «В Северной Корее свиней уважают. Они считаются символом богатства и достатка», — добавил к подарку интересный факт. Недовольство Клары Николаевны снизилось аркадий викторович вернулся за стол спросил разрешение продолжить обед съел ложечку борща из литровой банки и похвастался шесть тысяч голов подшевные хозяйства направили опустел питомник но свиномаски стараются в следующем году сможем дать еще больше а там и подшевные подтянутся будем беконы мясо гнать в масштабах страны пока гоним по чуть чуть народу нравится А Министерство пищевой промышленности, хоть и со скрипом, но ГОСТ на такой капиталистический продукт выдало. Это замечательно, искренне порадовался я за нас всех и похвастался сам. Аркадий Викторович, я тут кино детское придумал про животных с британской фермы. Главный герой там — маленький поросенок. Так... Отложив ложку, которую хлебал борщик из литровой банки, он наклонился поближе. — И мне нужны толковые просята двух-трех месяцев от роду, такие, чтобы как минимум знали команды лежать, сидеть и, совсем желательно, уметь пасти овец. — Пасти овец? — опешил заслуженный свиновод СССР. Я рассказал синопсис. — Хорошая сказка! — обрадовался он. — Как тебе, Кларочка? — обратился к жене. трогательная, с улыбкой кивнула она. «Вам, товарищи, я предлагаю сыграть роли фермера и его жены», — предложил я. «Характер подходит», — неосторожно гоготнул Аркадий Викторович и получил от жены воспитательный подзатыльник. «Кино пойдет на экспорт», — виде ее сомнения, добавил я. «Я мог бы взять обычных розовых свиней, но раз уж у нас без пяти минут к Монополия, мы сделаем так». Вы сыграете роль фермера, и вы с подопечным поросенком станете лицом торговой марки «Русский бекон». Это тоже пойдет на экспорт. С нешторгом я договорюсь. Вам процент с доходов, но придется сбрить вашу замечательную бороду, а то вы с ней, извините, на англичанина не похожи. Ну и на актерские курсы в ДК ходить, пока мы будем снимать сцены только с животными. Аркаша, сбривай! безрепетационно велела жена фермера. — Мы согласны, — подтвердил номинальный глава семьи. — Можно прощаться. — Тогда вот вам сценарий, — Вилочка выложила на стол папку. — А нам дальше надо по делам. Сами понимаете, много накопилось? — До свидания, — душевно попрощались с нами будущие герои детского фильма. Перед свинарником встретили приятную неожиданность, видели одетый в скромную юбку, вязаную кофту и подвязавшую на голову платочек Екатерину Алексеевну. На ногах, понятное дело, калош. Вся такая деревенская. Иронии картины добавляет наличие пары телохранителей и членовоза, на котором бабу Катю и привезли. «Здравствуйте! Итог приехали!» С улыбкой поприветствовал я почетную дачницу Потемкинской деревни. Она аккуратно меня обняла. — Опять всех перепугал Сережка. — Все хорошо же, терпеливо», — терпеливо объяснил я. — Прокатитесь с нами, Екатерина Алексеевна. Дело благое есть. — Благие дела нам нужны, — одобрила она. Сели в Запорожец, я культурно уступил даме переднее сидение. «Э — -э, До дома, уважаемая Виталина Петровна, — попросил я. Фурцева ехидно улыбнулась. — Знаем, мол, ваш официоз. Ее охрана и членовоз поехали за нами. — Я вам подарок и скорее привез, — пояснил я. А благое дело — это строительство гигантского пионерского комплекса недалеко от Владивостока на средства фонда. Под это дело можно провести конкурс среди старшекурсников-архитекторов. Путевка в жизнь победителем будет. Это же несправедливо. На Черном море у нас лагерей полно, а с той стороны ничего. Кроме того, туда удобно привозить и откармливать ребят из Северной Кореи. Грустно вздохнул. Тяжело им там. Всем помочь не получится, но так ведь тоже хорошо. Очень хорошо, Сережа, умирилась баба Катя. Вечером вернусь в Москву и сразу комсомольцам хвосты накручу. — Спасибо, — уговорил я. — Как ваша стройка? Фурцева смутилась. «Я, Сережа, три четверти зарплаты в твой фонд отправляю. Ну, нет у меня столько, чтобы самой пионер-лагерь отгрохать. А на дачу есть, я старую продала». «И в мыслях ничего такого не было, Екатерина Алексеевна», честно признался я. «Дача и дача. Там домик-то». Э, «Видели, какого монстра мама с бабушкой отгрохоть хотят? Не дом, а жилой комплекс». «Большая у тебя семья теперь». — успокоила на меня в ответ. — На всех строится, а пап с мам еще молодые. Глядишь, и прибавится судоплатовых. — Может, и прибавится, — улыбнулся я. — Мне десяток имен запомнить, раз пленуть. Вручив фурцевый набор из пяти северокорейских халатов, попрощались. — Посмотрит на свою дачу и поедет в Москву. Увезет и копию сценария фильма про поросенка. Пусть и формальность, но одобрение худсовета нужно.